— Честь имею представиться, господин полковник. Поручик Алексин, назначен командиром роты, которую вам надлежит немедленно сдать мне. — Немедленно? Полковник, тупо моргая, смотрел на него снизу вверх, пытаясь осознать, что услышал, и хотя бы частично разогнать хмель. — Вторая отставка! — — А известно ли вам, милостивый государь, мне известно, что мы на войне, где промедление недопустимо? — Совершенно верно! — полковник тряхнул остатками седых волос. — Садитесь, поручик, начнем! — Я не обсуждаю служебных дел в присутствии денщиков, господин полковник. — Совершенно правильно! — полковник опять тряхнул головой я его белибердой зову как твоя фамилия белиберда вали беда гаркнул солдат а я его белибердой белибердай есть садитесь поручик. вы не имеете права пренебрегать я старше чином и и возрастом дас и на мне изволите видеть русский мундир «Так не позорьте его, господин полковник!» – тихо сказал Гавриил. «Я? Позорю? Я!» Качнувшись, Устина встал. Он был невелик ростом, и Алексин по-прежнему созерцал его розовую лысину, опушенную седыми разнобой торчащими космами. Лысина эта стала апоплексически наливаться кровью, а полковник, наоборот, Бледнел, точно кровь его, минуя щеки, вся без остатка рынулась в голову. Я позорю! Я! Нет, милостивый государь! Вы позорите! Вы, мундирчик-то! Скинули, скинули! На волонтерское тряпье заменили! А я нец, вместе с кожей! «Только вместе с кожей, с сербами заигрываете, с немчурой, с поличишками со всеми заигрываете, о демократии рассуждать позволяете, о свободе, книжечки в отечестве запрещенные почитываете, разговорчики разговариваете, тем и Россию позорите, дас не сметь, позорите». Тем позорите, что под сомнение ставите все под сомнение, даже власть придержащая. Наслышан, многому наслышан и от студентиков, и от жидовствующих, и от демократов, и от господ офицеров, как сие не прискорбно. Вот что Россию позорит. Сомнение, сомнение ее позорит, сударь, А во мне нет сомнений, ни грана нет. И я не позорю, а утверждаю наш, российский дух, утверждаю. Нашу веру во власти верховные, нашу силу через мундир сей утверждаю. И не сметь мне, не сметь! Через пьянство утверждаете, полковник, сказал Гавриил. Через пренебрежение ко всем и вся, Через постыдный маскарад, Вы компрометируете нас, Даже не нас, нет, Вы Россию компрометируете, Ее порыв, ее искренность, Вы молчать!» Полковник затрясся, «Да я вас на дуэль к барьеру, Через платок, через платокс!» «Я не стреляюсь с пьяными стариками», Кажется, в кафане стало тихо. Или это только показалось Гавриилу. Ему тоже бросилась в голову кровь, и он не видел и не слышал никого, кроме этого трясущегося красного полковника. «Заставлю!» Со смешком нараспев проговорил Устинов. «Заставлю!» Он замахнулся. Алексей непроизвольно дернул головой Но поднятую руку полковника уже перехватила молодая и крепкая рука. «Спокойно, Устинов!» — негромко сказал невысокий и плотный офицер. «Вас уже трижды выбрасывали отсюда, а сейчас выбросит в четвертый раз, если вы не образумитесь!» «Ах, господин капитан Брянов!» — Устинов пытался раскланиться. Но это ему плохо удавалось, так как Брянов по-прежнему крепко держал его руку. — А как с негелистами то отчизны лишенными, беседки вели, знаю. а знаю, Брянов, знаю. В Сибирь? В Сибирь пойдете, сударь? Но капитан не обращал на него внимания. Он в упор смотрел на краснорожего Велибеду, и под этим взглядом собутыльник полковника спрятал бессмысленную улыбку и заметно сник. «Встать!» — скомандовал Брянов. «Забирай своего барина и марш отсюда!» Велибеда привычно встал, но, посмотрев на Устинова, опять глупо заулыбался. «А может, они не хотят?» не желают уходить. Выполняй, ослушаешься завтра же пьянь пиловая в строй переведу. В такое пекло окуну, мать с отцом забудешь». Вали беда, глубоко вздохнул, точно собирая силами. Достал из кармана потрепанный кошелек, долго копался в нем, выудил несколько монет и положил на стол. Три хранка. — сказал он. Ту — Тута за прошлое, значит. Подошел к полковнику. С привычной ловкостью подхватил так, что ноги Устинова уже не касались пола и вежливо повлек к выходу. — Куда? — кричал полковник, стуча сухоньким кулачком по гулкой спине денщика. — Не желаю! Бай — Бай-бай! — сурово пояснил волонтер. Кафана весело смеялась. Брянов с улыбкой глянул на Алексина. «Не стоит из-за этого расстраиваться, поручик. Благодарю вас от всего сердца», — «с чувством сказал Гаврию. Я рисковал получить пощечину, на которую не мог бы ответить. Я ваш командир батальона, капитан Брянов, и очень рад». что от меня, наконец-то, убрали эту старую лохань. Надеюсь, будем друзьями, поручик. — Будем, капитан, — улыбнулся Алексин. Его подкупила эта прямолинейность. — С вами, кажется, друг, забирайте его и прошу за наш столик. — Прощение просим, — робко, с покашливанием сказал за их спинами. Офицеры оглянулись. Перед ними стоял велибеда. «Прощение просим!» Повторил он, снова покашляв. «Ваше благородие! Возьмите меня в строй! Явите милость божескую! Не за тем же я деток своих бросил, Чтобы в Сербии ракию их не упить! Спасите вы меня от господина Устинова! Ваше благородие!» Прием роты... оказался чистейшей формальностью. Хозяйства не было никакого, все снабжение лежало на плечах пеших носильщиков, камаджиев, обязанных доставлять продовольствие и патроны на передовую. Правда, за ротой числилась пара лошадей и повозка для транспортировки раненых, но полковник Устинов так мучительно путался, объясняя, где она находится, что Олегсин махнул рукой. «Не страдайте, господин полковник, потом разберемся». Ему было стыдно за вчерашнюю сцену. Правда, Устинов был безобразно пьян, но оставался офицером, старшим по званию, при мундире, орденах, и Гавриил ругательски ругал себя, что не сдержался в переполненной кафане.